Через минуту перед ней распахнулась дверь белого цвета. «Здравствуйте, я Мэрилин Послтвейт. Вы пройдете?» Это была полная молодая женщина, которой было едва за двадцать. Она могла показаться даже хорошенькой, если бы держала себя более непринужденно и улыбалась. Ее короткие темные волосы были блестящими, а лицо симпатичным. Но она сутулилась, плечи были опущены, а тяжелая грудь опускалась чуть не до талии. Мэрилин выглядела измученной и нервозной, но совсем не грустной. Мэрилин шумом захлопнула парадную дверь. Этот звук гулким эхом разнесся по холлу. Уиллоу почувствовала, что если сейчас же не встретит человека, который был бы опечален смертью Глории Грэнджер, она поверит. Кто-то из врагов писательницы стукнул ее по голове. Отогнав вздорные мысли, Уиллоу огляделась. Она была поражена. Любую из увиденных вещей, будь то картина, ковер или мебель, она согласилась бы иметь в своем доме. Даже миссис Рушем восхитилась бы тем, как здесь отполирован паркет. Какой чудесный дом! Да, он хорош, не правда ли? Пожалуйте в гостиную. Мэрилин прошла в комнату, расположенную слева от входа, которая тоже была прекрасно обставлена. Без сомнения, на обстановку потратили уйму денег, но все было сделано с большим вкусом. Не было ничего лишнего, прекрасно подобрана цветовая гамма. Особняк не был похож на дом романтической писателя. Племянница Глории тяжело опустилась в кресло, сказав «Прошу прощения, я целый день на ногах. Присаживайтесь, посмотрим, смогу ли я вам чем-нибудь помочь. Спасибо. Уиллоу села в удобное кресло и достала из портфеля толстую записную книжку в кожаном переплете. Прежде всего, позвольте мне выразить искренние соболезнования в связи с кончиной вашей тети. Я никогда не была знакома с ней, но для вас ее потеря явилась тяжким ударом. Благодарю за участие. Каким-то бесцветным голосом ответила Мэрилин, скрестив натруженные ноги и сложив руки на коленях. Ее облик выражал полное безразличие. Уиллоу заметила на Мэрилин теплые колготки и, поскольку в комнате было прохладно, пожалела, что слишком легко одета. Как я уже сообщила вам по телефону, — сказала гостья, — издатели вашей тети хотят, чтобы я написала о ней и о ее творчестве. Поскольку я совсем не знала Глорию Грэнджер, то решила непременно побеседовать с теми, кто ее хорошо знал. Вы представляетесь идеальной кандидатурой, но мне совестно беспокоить вас в таком состоянии, да к тому же еще и в субботу. Не волнуйтесь. Суббота для меня всегда была рабочим днем, а сегодня я как раз почти свободен. Очень приятно спокойно побеседовать с вами. Когда умерла моя мать, нужно было сделать тьму самых разных дел, сказала Уиллоу, доставая ручку. Постараюсь не отнять у вас много времени. Не стоит торопиться. Официальными делами моей тети будут заниматься адвокат и ее секретарь. за исключением похорон, которые возложены на ее душеприказчика. Она закатила повлажневшие глаза, заметив. Адвокат сказал мне, что в завещании просто сказано, всем должен заниматься ее душеприказчик. Но его сейчас нет, и до следующей недели ничего нельзя сделать. Промедление вызовет Непредвиденные сложности? Нет, слава богу. Люди, которые увезли ее тело, предупредили, что оно может находиться у них неделю до похорон, а душеприказчик вернется в понедельник. Мэрилин, видимо, не смущала, что тело Глории будет неделю находиться в холодильнике. Сама же Уиллоу едва подавила дрожь. «Это ужасно», — произнесла она, пытаясь взять себя в руки. «Как давно вы здесь живете?» — спросила Уиллоу, чтобы начать разговор. «Шесть лет. Не в самом доме, конечно. Глория не хотела, чтобы в особняке жила прислуга. Я поселилась в коттедже в конце сада».